Невысокий, загорелый, мускулистый, чернявый и очень подвижный. У него всегда все ходило. Руки, спина, мускулы, губы, глаза. Артист, подумал Зебин Любуис. Ох, артист же. Это он в сандунах так. Ничего, ничего, дорогой Георгий Николаевич. Бодро воскликнул Корнилов. И не только ничего, но даже и очень-очень хорошо. Он скомкал полотенце и бросил его в Зыбина. — Собирайтесь-ка. — Натягивайте новые сотельные брюки и потопали. Директор, наверное, уж заждался нас. Он всегда, когда был возбужден, говорил, вот так, сотельный, потопали. Или даже, увидишь, закачаешься. — Директор? Зыбин даже сел на валун. «К этому бедламу еще и директор. Да разве он...» «Ну, а как же!» — весело и дружелюбно ответил Корнилов, с удовольствием рассматривая его полное белое лицо и светлые водянистые глаза. Они даже как-то поглупели за секунду. «А как же, дорогой Георгий Николаевич, он же вас любит, правда?» Но если любит, то и сам приедет, и гостей привезет. Да каких гостей? Увидите, закачаетесь. Он так и сказал мне, ждите, я приеду. Ну-ка, пошли встречать. Они взбирались по пологому холму через кустарник. На одном уступе Зыбин вдруг остановился и ласково сказал Корнилову. — Володя, вы посмотрите-ка туда. — Вам он туда. На дорогу. А что? Да как старинная гравюра. Уже смеркалась. Тонкий туман стелился по уступам. И все огненно-кровавое, голубое, темно-зеленое, фиолетовое и просто белое. Круглые листья осинника, уже налившиеся винным багрянцем. Частые незабудки на светлом болотистом лужке. Черные сердитые тростники. Влажное... Очень зеленое и тоже частое и чистое, как молодой лучок, поле. С одной стороны его покачивались ажурные белые зонтики, а с другой стороны стояли высокие и строгие стебли Иван-чая с острыми чуткими листьями и фиолетовым цветом. Все это, погружённое в туман, смирялось, тухло, стихало и становилось тонким, отдаленным и фантастическим. «Как старинная гравюра под прокладкой», — повторил Зыбин. «Да вы поглядите, где вы стоите!» — вдруг сердито крикнул Корнилов. «Вы же сотельные брюки испортили! Ой, горе мое!» «Зыбин!» Залез в куст степной полыни, и она обморала его желтой, плотно пристающей пылью. — Да что вы руками, что вы все руками! Еще сердите, — закричал Корнилов, — только еще больше вотрете. Вот придем, надо будет взять сухую щетку и отдраить вас всего. Но только пусть она сама драит, она, а не вы, а то ничего не выйдет. Он смешливо покачал головой. — Вот комиссия создатель! — Приедут, посмотрят, рабочие водку глушат, Одноводку даже замертво увезли. Научный состав навеселе, А руководитель сидит без штанов в шалаше, красотища, А научные результаты-то... А? а, ваши косточки, Володя, — ласково сказал Зыбин, — Ваши рожки да ножки, вот мы их и предъявим. Ведь вы их еще не зарыли? Корнилов загадочно посмотрел на него. «А что мне их зарывать?» — сказал он. «Что их зарывать? Если...» А история с костями была такая. Когда после первых робких успехов экспедиции началась полоса сплошных неудач, Корнилов по каким-то понятным одному ему приметам вдруг решил, что место, где они копают, конечно, безнадежное, «Но вот если приняться за небольшой пологий холмик на яблочной просеке...» ведь это ж погребение», — убеждал он Зыбина. «Очень богатое, вероятно, даже конное погребение. Обязательно надо попробовать, ну, обязательно». Копали долго и безнадежно. Меняли места, изрыли весь участок и под конец докопались...